Первым на отдаленный низкий гул, последовавший за появлением силового тоннеля обратил внимание Молчанов. Он коснулся плеча Сташевского, тот предостерегающе поднял руку. И в этот момент произошло непонятное. Слой почвы, в которую упирался силовой луч подъемника, вдруг лопнул с оглушительным грохотом. Края разлома задрались вверх, из-под почвы ударила черная струя. Грехов, спохватившись, помигал прожектором, но было уже поздно. В вышине загорелась желтая звезда, лазерный прожектор иглокола. Со станции уже начали спуск спасательного шлюпа. Новая волна грохота, еще одна струя взметнулась ввысь и достигла корабля. В том месте что-то ослепительно вспыхнуло, и иглокол стал валиться на город, оставляя за собой трассу гаснущих желтых огоньков. Через несколько секунд донеслось долгое раскатистое рычание. «Черное извержение», — прошептал Диего. Они уже неслись на полной скорости, так что за кормой вздулась полоса пыли а из странного разлома вдруг с воплем плюнула еще одна черная струя, вздымаясь на неведомую высоту. На станции догадались выключить канал подъемника, и растущий черный столб оборвался и стал падать с неба исполинскими черными брызгами, одна из которых размером в гору чудом миновала танк. Паутин объявилась необычайно много — Они суетились в воздухе, не замечая танка. Но Грехову наблюдать за происходящим было некогда, и он не увидел, чем кончилось жуткое в своей мощи и непонятности явление. Танк с ходу углубился в первую из улиц города, уходящую черной лавовой рекой вглубь призрачного, насыщенного голубоватым туманом свечения массива. Здесь тоже роились паутины. Большинство их унеслось к месту падения иглокола. Остальные выстраивались в одну громадную сеть, накрывающую город сверху. Почему-то взгляд города был легче переносим. А может, люди отвлекались от анализа своих ощущений. Во всяком случае, мозг справлялся с влиянием постороннего психотронного излучения. Приемники перестали греметь, и в ватной шелестящей тишине они вдруг услышали «Плач ребенка!» Это было странно и чудовищно. Откуда в городе мог оказаться ребенок? Сташевский перещелкнул диапазоны и присвистнул. Плач, вернее, тоненькое, тоскливое завывание царило на всех несущих волнах. Более того... Плач слышался со всех сторон. Брать пелинг было бессмысленно. Они так и не разобрались, что это было. Эхали передачи со станцией, фокус необычной помехи или еще что-то. Крупная вибрация потрясла вдруг город. Откуда-то снизу, из таинственных его глубин, послышалось низкое мощное гудение. Сразу в нескольких местах раздались гулкие сильные удары, Взрывались паутины. Грехов взглянул на пульт и ужаснулся. В пространстве происходило светопредставление. Приборы показывали безумную пляску силовых полей, невероятную плотность излучений. Давление за бортом то падало до нуля, то поднималось до величины внутри звездного. Температура менялась ежесекундно. Но на всё это ему было наплевать. Главным было то, что в центре пульта смотрел на него зловещий рубиновый глаз. Защита реактора давала сбои. Поле не держало, пульсировало, что-то его расцепляло, и растерявшийся автомат быстро-быстро переключал генераторы с основного на дублирующий.